Вторая дорожка второй кассеты. Как сообщает маршал Москаленко, опираясь на данные всех видов разведки, хотя большинство танковых дивизий противника после понесенных ими поражений имели большой некомплект, все же в их боевых порядках было отмечено до 600 танков. По немецким данным за весь январь на всех фронтах потери их сухопутных сил – составили 44 500 человек убитыми и 22 000 пропавшими без вести, 531 танк и 283 штурмовых орудия. Тем не менее советские войска нанесли тяжелое поражение 4 и 1 танковым армиям, отбросив их на 80-200 километров на запад и юго-запад на 700-километровом фронте. Они почти полностью освободили Киевскую и Житомирскую области, ряд районов Винницкой и Ровенской областей. Удар войск Первого Украинского фронта был нанесен по самому чувствительному месту группы армии Юг, ее северному флангу, что грозило отсечением ее главных сил от путей, ведущих в Германию. Первое и четвертое танковые армии понесли тяжелые потери. Шесть дивизий из их состава потеряли около половины своей численности, а две дивизии были расформированы. Войска Ватутина еще глубже охватили с севера группу армий Юг. Правым крылом они овладели сарнами и вышли на подступы Кровна и Шепетовки, перерезав основную ракадную дорогу противника Вильнюс-Одесса. Прямое железнодорожное сообщение между группами «Центр» и «Юг» было прервано, а главные силы последней оказались под угрозой потери путей, ведущих в Германию. Левофланговые армии фронта создали реальную возможность окружения вражеской группировки в Каневском выступе. Дело оставалось за Вторым Украинским фронтом. Кировоградская операция Для разрешения ситуации 4 января Манштейн вылетел в ставку фюрера. Разговор получился тяжелым. Командующий группы армии «Юг» потребовал срочно выделить крупные силы для укрепления своего левого фланга, либо за счет оставления Днепропетровской дуги и Крыма, либо за счет резервов. Гитлер в ответ заявил, что оставление Крыма будет означать отход Турции, Болгарии и Румынии, Ослабление группы армий «Север» приведет к снятию блокады Ленинграда, отпадению Финляндии и потере господства в Балтийском море. А резервы ему нужны на Западе для отражения десанта союзников. Разочарованный Манштейн в личной беседе посоветовал фюреру передать верховное командование кому-нибудь более компетентному. Гитлер, разумеется, был другого мнения. На том и расстались. Так мне пришлось вернуться, ничего не добившись, ни в отношении облегчения положения группы армий, ни в отношении урегулирования вопроса о нашем главном командовании. Если наш фронт в течение января смог удержаться не только в районе Никопольского плацдарма, но и в Днепровской дуге, то это объясняется самоотверженностью немецкого солдата. Его подвиги во время этих непрерывных тяжелых оборонительных боев Вообще не поддаются описанию. Обстановка для Манштейна осложнялась еще и тем, что в это время второй Украинский фронт приступил к проведению Кировоградской наступательной операции. Войска под командованием генерала армии Конева в сентябре сорок -го года форсировали Днепр и, развивая наступление на Черкасском и Криворожском направлениях, отбросили противостоящую им восьмую немецкую армию на 30-100 километров от реки, овладев черкасами, знаменкой, Александрией. Одновременно перейдя к обороне, советские армии доукомплектовывались личным составом, пополнялись вооружением, боеприпасами и готовили новое наступление на своем левом фланге. Однако успехи, достигнутые в Житомирско-Бердичевской операции, Создавали новые возможности для развития наступления на других направлениях. В связи с существенными изменениями в обстановке потребовалось уточнить задачи войскам всех фронтов, действовавших на Правобережной Украине. Ставка ВГК еще 29 декабря приняла решение о тесном взаимодействии Первого и Второго украинских фронтов для разгрома противника в Каневском выступе до этого второй украинский фронт готовил удар в южном направлении на березнеговатое с целью разгромить совместно с третьим и четвертым украинскими фронтами никопольско криворожскую группировку врага теперь ему было приказано перенести основные усилия с левого крыла на центр и не позднее 5 января нанести главный удар на кировоград первомайск вспомогательный наш полухристиановку, с целью соединиться там с войсками Ватутина. Уточнялась также задача Третьему Украинскому фронту. Он должен был, используя успех Первого и Второго фронтов, выдвинуться к Южному Богу. Задача Четвертого Украинского фронта оставалась прежней. Крым. В распоряжении Конева Ставка выделила необходимые силы и материальные средства. Так, в конце декабря в состав фронта поступил 5-й Донской гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-майора Селиванова. За предыдущие три месяца потери фронта составили 303 тысячи человек, пополнение 435 тысяч. К началу января в состав 2 украинского входили 4-е, 5 -е и 7 гвардейские 37-я, 52-я, 53-я и 57-я армии, 5-я гвардейская танковая, 5-я воздушная армии, 5-й гвардейский, кавалерийский, 20-й танковый, 1-й, 7-й и 8-й механизированные корпуса. Всего фронт имел 59 стрелковых, 3 кавалерийские дивизии, 3 танковых, 4 механизированных корпуса, 3 отдельные танковые бригады, 4 отдельных танковых полка. Перед операцией 7-й мехкорпус был передан в подчинение командующего 5-й гвардейской армией, а 8-й механизированный корпус включен в состав 5-й гвардейской танковой армии. К 1 января фронт насчитывал 594 тысячи человек, 7136 орудий и минометов, 700 боевых самолетов, 265 танков 127 Сау, сообщает советский источник. Противоречие сам себе, этот же источник буквально на предыдущей странице говорит, что для пополнения танковых войск фронт получил 300 танков и 100 самоходных установок. Только в танковой армии Ротмистрова в боеготовом состоянии имелось 238 танков и самоходных установок из общего количества. 336 машин. Перед вторым Украинским фронтом на 260-километровом участке от Канева до Баштины оборонялась восьмая немецкая армия генерала пехоты Виллера, имевшая к 5 января в своем составе восемь пехотных, одну кавалерийскую, четыре танковых, одну моторизованную дивизию, отдельную штурмовую бригаду СС Валония. 8 и 503 танковые батальоны. 4 дивизиона штурмовых орудий, более 420 тысяч человек, 520 танков и штурмовых орудий, 5100 орудий и минометов, около 500 боевых самолетов. Основная часть этих сил находилась в первом эшелоне. И, конечно, фронт имел незначительное общее превосходство над противником в силах и средствах, и даже уступал ему в танках. Главная полоса обороны состояла из системы опорных пунктов с развитой системой траншей. Из-за недостатка сил на ряде участков переднего края немцы имели только стрелковые окопы на 3-5 человек, широко применяли проволочные заграждения, рогатки, спирали Бруно, а также плотные минные поля для прикрытия подступов к переднему краю и промежутков между опорными пунктами. Вторая полоса проходила в 6-8 километрах от переднего края и была оборудована значительно слабее. Сам Кировоград был сильно укреплен. Каменные здания приспособлены к обороне, создана плотная система перекрестного и флангового огня. Подступы к городу прикрывались системой проволочных и минных заграждений, были заминированы и важные сооружения внутри города, мосты, большие здания, аэродром. Таким образом, свидетельствует маршал Конев, оборона противника, построенная по системе сооружений полевого типа, была недостаточно глубокой, и на ряде участков была занята недоукомплектованными, основательно потрепанными в предыдущих боях, но еще боеспособными соединениями врага. Район боевых действий – представлял собой открытую местность бедную лесами, но сильно изрезанную балками и оврагами. В начале января снежный покров в этом районе не превышал 20 сантиметров, что позволяло войскам маневрировать вне дорог. Сухая погода и небольшие морозы также благоприятствовали наступлению. Правда, частая облачность и туманы ограничивали действия авиации и артиллерии итак в соответствии с директивой ставки конев принял новое решение и поставил войскам новые задачи два удара наносимые южнее и севернее кирвограда должны были завершиться окружением противника после чего намечалось совершить бросок на христиановку навстречу войскам первого украинского фронта и к первомайску образуя грандиозный котел армиям правого крыла фронта предстояло осуществить самостоятельные прорывы в целях рассечения окружаемой Каневской группировки врага. 52-я армия генерал-лейтенанта Каратеева наносила удар в направлении Балаклея, Шпола и далее на Христиановку с разворотом части сил на Корсунь-Шевченковский. 4-я гвардейская армия генерал-майора Рыжова в общем направлении на Ивангород-Златополь. 53-я армия генерал-лейтенанта Галанина с 5-м гвардейским механизированным корпусом генерал-майора Скворцова получили задачу нанести удар на Малую Виску. Главный удар фронт наносил на Кировоградском направлении силами двух ударных группировок. Одна из них 5-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Жадова И седьмой механизированный корпус генерала Каткова должна была нанести удар в обход Кировограда с северо-запада, а другая, седьмая гвардейская, генерал-полковника Шумилова и 5-я гвардейская танковая армии с юго-запада, с задачей окружить и уничтожить противника в районе Кировограда, а затем развивать наступление на новую Украинку помощную. Действия войск. Поддерживала авиация Пятой воздушной армии генерал-лейтенанта Горюнова. Для проведения Никопольско-Криворожской операции третий и четвертые Украинские фронты планировали по три армейских удара разгромить Кировоградскую группировку немцев. Конев планировал в течение двух дней, возлагая большие надежды на действия подвижных соединений. Так генералу Жадову была поставлена задача освободить Кировоград к исходу первого дня операции. На подготовку к наступлению командующий фронтом дал двое суток. Сосредоточение и перегруппировка войск проводились в строжайшей тайне. Необходимые распоряжения войскам отдавались устно или через офицеров связи. Всякие переговоры по телефону, связанные с предстоящим наступлением, категорически запрещались. Радиосредства работали только на прием. Все это обеспечило скрытность сосредоточения войск на направлении главного удара, в результате чего была достигнута внезапность. Плотность артиллерии на участках прорыва составляла 120, в полосе 5-й гвардейской армии 148 стволов на 1 километр. Мощь огня снижалась тем, что фронт к началу операции располагал недостаточным количеством боеприпасов. 0,6 – 1,1 боевого комплекта, вследствие чего на артподготовку было отведено 0,6 и на поддержку атаки 0,4 боекомплекта. Погода неблагоприятствовала применению авиации. 4 января с целью вскрыть огневую систему противника Войска традиционно провели разведку боем. Утром 5 января 1944 года, в день начала операции, из-за низкой облачности и тумана, авиация подняться в воздух не смогла. Но улучшение погоды не предвиделось, и артподготовка началась в назначенное время. В 9 часов по сигналу моря в атаку пошла пехота. На участке прорыва южнее Кировограда противник оказался слабо подавленным, Несмотря на все меры скрытности, немцам удалось вскрыть советские подготовительные мероприятия. Они хорошо укрыли свою живую силу и огневые средства от артиллерийского огня и с началом атаки оказали ожесточенное сопротивление. Упорные атаки наших дивизий, следовавшие одна за другой, не приводили к успеху. Сказалось и отсутствие авиационной поддержки. В этих условиях командующий фронтом приказал ввести в сражение пятую гвардейскую танковую армию Ротмистрова с задачей совместно с пехотой прорвать оборону и выполнить задачу дня. Танковая армия вводилась двумя эшелонами. Первым – 29-й и 18-й танковые, во втором – 8-й механизированные корпуса. Однако и они – встретив на своем пути организованную оборону, насыщенную танками и противотанковой артиллерией, продвигались медленно. К исходу дня совместными усилиями стрелковых и танковых соединений удалось завершить прорыв только главной полосы. Иначе развивался прорыв на направлении действий северной ударной группировки. Противник, узнав о сосредоточении пятой гвардейской танковой армии южнее Кировограда, не среагировал на разведку боем в полосе северной ударной группировки и не уплотнил перед ней боевые порядки. В 9 часов пехота, поддержанная последовательным сосредоточением огня, перешла в атаку. В полосе 53-й армии одновременно с ней перешел в наступление 5-й гвардейский механизированный корпус, В одиннадцать часов после прорыва первой позиции в полосе пятой гвардейской армии вошел в сражение седьмой мехкорпус, имевший всего сорок один танк. Удар двух армий, усиленных двумя танковыми корпусами, позволил в первые часы создать брешь в обороне шириной восемнадцать километров, которую противник не мог закрыть тактическими резервами, а оперативные находились южнее. Танковые корпуса прорвали вторую позицию, а затем и всю главную полосу обороны. К исходу дня механизированный корпус Каткова вырвался на глубину 24 километра. Для наращивания силы удара и развития успеха Конев перегруппировал на это направление из южной группировки восьмой механизированный корпус, забрав его у Ротмистрова и подчинив Жадову. Несмотря на усиление, северная группировка на оперативный простор выйти не смогла. Противник, разобравшись, что главный удар теперь наносится севернее Кировограда, перебросил туда свои танковые части. Однако ослабление немецкой обороны южнее города позволило 7-й гвардейской армии совместно с 5-й гвардейской танковой армией прорвать вторую полосу и к исходу дня продвинуться на глубину до 20 километров а передовыми частями выйти к юго-восточной окраине Кировограда. За второй день южная группировка продвинулась еще на 6-7 километров. В ночь на 7 января 29-й танковый корпус генерал-майора Кириченко вышел к южной окраине Кировограда. Вслед за танкистами в город ворвались части 297-й и 50-й стрелковых дивизий. К 9 часам 7 января 7 и 8 механизированные корпуса обошли город северо-запада и перерезали шоссе и железную дорогу Кировоград-Новоукраинка. В то же время части 18-го танкового корпуса, наступавшие к югу от Кировограда, перерезали дорогу кировоград ровное Таким образом, группировка противника из четырех дивизий 3-й и 14-й танковый, 10-й моторизованный и 376-й пехотный, действовавшая в районе Кировограда, лишилась основных путей отхода на запад. Южная группа соединилась с северной. Немцы имели строгий приказ фюрера удерживать Кировоград любой ценой. Однако командир 3-й танковой дивизии, генерал Байерлейн, не видел смысла держать подвижную группировку, привязанную к городу. Воспользовавшись отсутствием связи с вышестоящим начальством, генерал решил идти на прорыв. «Встал интересный вопрос», – рассуждает немецкий историограф Пауль Карель. «Введение последней войны в значительной степени определялось прогрессом средств связи. Серьезные оперативные решения – можно было передать и начать приводить в исполнение в течение нескольких минут. Передислокация крупных соединений могла быть скоординирована с молниеносной быстротой. Если в прошлом курьеры должны были загонять своих лошадей только для того, чтобы обнаружить, что все равно опоздали, теперь требовалась лишь зашифрованная радиограмма, непрослушиваемый разговор на дециметровой волне через сотни километров или диалог по телетайпу. Однако достоинства средств современной коммуникации часто уничтожались своим недостатком. Они ограничивали свободу действий боевых командиров во время сражений. Можно беспрестанно задавать вопросы, муштровать командиров и менять приказы, не зная местных условий. Таким образом, и на немецкой, и на русской стороне последнюю войну инициативу боевых офицеров и командующих держали в узде. Это обстоятельство имело особенно катастрофические последствия. Сталинград самая яркая иллюстрация, а было и много других убедительных случаев. Так неожиданный обрыв связи мог явиться для боевого командира счастливой паузой, во время которой он мог полагаться только на собственные суждения и собственную совесть солдата. Надо сказать, что таких по-настоящему инициативных командиров в Красной армии имелось немного, да и в Вермахте их оставались единицы. Все уже были достаточно вымуштрованы. Поэтому идею Байерлейна три других командира дивизии не поддержали. В ночь с 7 на 8 февраля третья танковая, сбив немногочисленные советские заслоны, осуществила успешный прорыв на запад. Прикрыла брешь в немецком фронте севернее Кирвограда и контратаками остановила продвижение 7 и 8 механизированных корпусов. Двое суток спустя Гитлер дал окруженной группировке разрешение на свободу действий. В ночь с 9 на 10 февраля три немецких дивизии внезапной атакой ушли за Ингул и восстановили сплошной фронт, имея слева третью танковую дивизию а справа подоспевшую мотодивизию «Мертвая голова». 8 января войска 2 Украинского фронта освободили Кировоград и в последующие дни продвинулись на запад еще на 15-20 километров. На направлении вспомогательного удара войска 52-й и 4-й гвардейской армии только к 7 января преодолели сопротивление противника, и к 10 января продвинулись на 20-30 километров. Стремясь выполнить задачу, поставленную Ставкой, соединиться с войсками Ватутина в районе Христиановки, Конев перегруппировал в полосу 53-й армии танковую армию Ротмистрова и снова ввел ее в сражение. Однако ослабленная в предыдущих боях армия не смогла развить успех. Наступление второго Украинского фронта захлебнулось. Конев отрапортовал об уничтожении 293 танков, 40 самоходок и 15 тысяч солдат и офицеров противника, а также о том, что ввиду сильной усталости войск продолжать операцию не может. В оперативных сводках, составленных на основе докладов из армии, командующему фронтом приходилось даже занижать потери противника, обуздывая фантазию своих подчиненных. Так, например, военный совет пятой гвардейской армии сообщал об уничтожении свыше 19 тысяч гитлеровцев, 123 танков, 25 самолетов. После войны на собственные реляции они будут ссылаться как на архивные документы. По немецким данным, только 503-й тяжелый батальон с батальоном «Пантер», сведенные в группу Беке, подбили 267 советских танков потеряв один тигр и четыре пантеры. В мемуарах маршал скромно отметил, что и так поставленная цель уже была достигнута, а деревня Годюкина, то есть Христиановка, его не интересовала. Ну и, конечно, вынудили немецко-фашистское командование перебросить сюда значительные силы с других направлений. На самом деле именно с этого направления, несмотря на дерзкие, высокоманевренные действия Конева, Немецко-фашистское командование перебрасывало войска к Умани. Манштейн вообще с удовольствием сам бы оставил Каневский выступ, но и здесь Гитлер не хотел уступать добровольно побережье Днепра, надеясь в перспективе нанести отсюда удар на восток и снова овладеть восточной частью дуги. Самым важным результатом операции второго украинского фронта явилось освобождение Кировограда, сильного опорного пункта, и важного узла дорог, что нарушило устойчивость обороны 8 армии. Вклинение советских войск в оборону противника на Кировоградском направлении поставило под угрозу фланги как Корсунь-Шевченковской, так и Кировоградской группировок. Однако вырваться на оперативный простор и замкнуть кольцо окружения в тылу Каневской группировки войскам Коневы не удалось. Войска 3-го и 4-го украинских фронтов 10-11 января начали наступление против 6-й немецкой армии в районе Никополя и Кривого Рога, но неудачно. Не имея сил решительно контратаковать на нескольких направлениях, командование группы армии «Юг» в первую очередь принимало меры для ликвидации наибольшей угрозы – прорыва между 4-й и 1-й танковыми армиями. Тактика Манштейна в решении этой задачи проста в изложении и крайне сложна в исполнении. Там, где мы имели сколько-нибудь достаточные силы, мы предоставляли противнику фронтально атаковать нас и наносили ему большие потери. В других случаях мы пытались путем своевременного отхода на отдельных участках помешать ему наступлением превосходящими силами, выбить нас с занимаемых позиций. Неоднократно нам удавалось, сосредоточивая танковые соединения, останавливать прорвавшегося противника, а когда это было возможно, использовать допущенные ошибки, например, когда нас осмеливался после прорыва уходить слишком далеко вперед для нанесения контрударов. Все прибывающие резервы бросались на прикрытие бреши на участке Винница-Умань. В указанном районе... Сосредоточивались 12 дивизий, в том числе новые. 16-я танковая из группы армий «Центр», 96-я и 254-я пехотные из группы «Север», 371-я пехотная из Германии, тридцать я пехотная с восстановления, четыре венгерских и одна румынская дивизии из резерва группы армий. Германское командование планировало нанести удар с трех сторон, взяв противника в клещи. С востока, из расположения первой танковой армии, 7-й армейский корпус, выведенный из Каневского выступа, наносил удар во фланг. С запада, по другому флангу, 46-й танковый корпус. С юга, наносил удар, высвобожденный из Днепровской дуги 3-й танковый корпус. Его задача состояла в том, чтобы, маневрируя, задержать и сковать противника, пока оба других корпуса не сосредоточатся для атаки. К этому времени советские части несколько увлеклись прорывом. 38-я и 1 танковая танковые армии 10 января вели бои на ближних подступах к Виннице. Части 11-го гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенанта Гетмана перерезали железную дорогу на участке Винница-Жмеренко у населенного пункта Ярышевка. Восьмой гвардейский мехкорпус генерал-майора Дремова форсировал Южный Буг и овладел рядом населенных пунктов на его западном берегу. Первая гвардейская танковая бригада ворвалась на восточную окраину Жмеренки и, перехватив участок железной дороги, ведущий отсюда на Одессу, разрушила пути и уничтожила несколько эшелонов. Войска 40-й армии находились в 10 километрах от Умани, а пятый гвардейский танковый корпус вырвался к Звенигородке. Линия фронта наступавших войск образовала выступ, выдвинутый на запад в направлении Винницы. К тому же войска фронта в последние дни действовали в расходящихся направлениях. В результате значительного продвижения на северо-запад, юго-запад и юг фронт наступления достиг около 700 километров, причем в ряде мест он не был сплошным. Немецкое командование к 10 января сосредоточило Восточные Винницы 6 дивизий и 2 дивизиона штурмовых орудий 46-го танкового и 13-го армейского корпусов. Эти войска нанесли контрудар, по выдвинувшимся вперед соединениям Катукова и Москаленко. В это же время силами 6 и 17 танковых дивизий, 506-го танкового батальона и 249-го дивизиона штурмовых орудий 3 танкового корпуса немцы предприняли контрудар в районе северо-западнее Умани по частям 5 гвардейского танкового корпуса и 40 армии. В окружении оказались две стрелковые дивизии и мотострелковая бригада. С 14 января контрудары стали предприниматься по всему фронту. Таким образом, Манштейну удалось не только надежно сковать ударные группировки второго украинского фронта, но и выделить часть сил для нанесения удара по наступавшим армиям Ватутина. Советским войскам пришлось прекратить наступление и сосредоточить главные усилия на отражении контрударов. Обе стороны вводили в сражение дополнительные силы пехоты, танков, артиллерии и авиации. Немцы продвинулись на 25-30 километров, но большего добиться не сумели. После недельной передышки 24 января они вновь нанесли удары на Винницком и Умынском направлениях. И после четырехдневных боев, Окружили в районе Липовца части первой танковой и пять дивизий 17-го и 21-го корпусов 38-й армии. На помощь Москаленко и Катукову 27 января была брошена прибывшая из резерва Ставки вторая танковая армия генерал-лейтенанта Богданова. Правда, наши генералы жалуются на то, что эта армия имела всего два корпуса малочисленного состава но худо-бедно около 300 машин у Богданова было. Другое дело, что вторая танковая вводилась в сражение крайне неудачно, на широком фронте и по частям. Решительных результатов ей добиться не удалось, но окруженные советские части сумели вырваться из кольца, хотя и понесли большие потери. По мнению Манштейна, противник потерял наряду с 8.000 тысячами убитыми только 5500 пленными, 700 танков, свыше 200 орудий. Маршал Москаленко высмеивает эти фантастические цифры гитлеровского генерал-фельдмаршала и тут же сообщает, что 28 января в строю третьей гвардейской танковой армии насчитывалось 73 танка и 13 самоходно-артиллерийских установок, а в 1-й танковой лишь 67 танков и 22 САУ, но ведь армия Катукова вступила в операцию полностью укомплектованной, имея около 600 боевых машин. Более того, 15 января в ее состав вошел 31-й танковый корпус из резерва Ставки, насчитывавший 260 танков и САУ, отсюда потери 771 машина. Фактически от 1 танковой ничего не осталось, кроме штабов, и приказом командующего фронтом – Ее управление было выведено в тыл на укомплектование. То же самое можно сказать о пятом гвардейском танковом корпусе генерала Алексеева. Армию «Рыбалка» вывели в резерв недели раньше. Она вступила в бой, имея 419 исправных танков и самоходных установок. В ходе сражения получила из резерва и от ремонтной службы еще столько же и потеряла 752 боевые машины. Уточним, что так как поле боя оставалось за Красной Армией, не все потери в данном случае являлись безвозвратными. Так, ремонтными бригадами 3-й гвардейской армии в ходе операции было возвращено в строй 328 единиц бронетехники. Масштабы людских потерь можно примерно прикинуть, учитывая тот факт, что первый Украинский фронт в среднем терял убитыми и ранеными до 4000 бойцов в сутки. 29 января активные боевые действия на этом направлении прекратились. Поскольку войска двух фронтов соединились в районе Звенигородки, у Манштейна появились другие заботы. Войска 1-й гвардейской, 18-й, 38-й и 40-й армии закрепились на занимаемом рубеже. Действовавшая на правом крыле фронта 13-я армия, чтобы избежать разрыва с 61-й армией Белорусского фронта, Еще 11 января прекратило наступление главными силами, выдвинув передовые отряды к реке Горынь и заняв Сарны, Владимирец, Костополь, Тучин, Корсунь-Шевченковское побоище. Ход первых операций на правобережной Украине показал, что противник обладал еще достаточными силами для сохранения устойчивости своего стратегического фронта. Сокрушение его возможно было либо нанесением ряда глубоких рассекающих ударов, как это намечалось первоначальным планом, для чего у фронтов пока не доставало сил, либо проведением сначала локальных операций имеющимися силами, в ходе которых можно было бы расшатать оборону врага, а затем, нанеся глубокие удары, сокрушить его фронт и выполнить задачи, намеченные на зимнюю кампанию. Ставка накапливая силы для летне осенней кампании 1944 года избрала второй путь, для чего были намечены три операции: Корсун шевченковская силами первого и второго Украинских фронтов, Ровно-Луцкая на правом крыле первого Украинского фронта и Никопольско-Криворожская армиями третьего Украинского фронта. К этому времени особо важное значение приобрели боевые действия на стыке первого и второго украинского фронтов. Германское командование продолжало делать все возможное, чтобы удержать Каневский плацдарм и не дать этим фронтам сомкнуть смежные фланги. Оно стягивало против них новые силы и создало на пути наступления к Христиановке мощные танковые заслоны. Крупная группировка в районе Канева и танковые кулаки западнее и южнее его связывали действия фронтов, мешали их продвижению к Южному Бугу. В директиве от 12 января ставка потребовала от Ватутина и Конева более согласованных действий, отмечая, наступления главных группировок обоих фронтов развиваются по параллельным направлениям, И решительных мероприятий для ликвидации оставшегося выступа противника не делается. Ставилась ближайшая задача ⁇ окружить и уничтожить группировку противника в Каневском выступе путем наступления армии левого крыла первого украинского фронта и правого второго украинского фронта, по сходящимся направлениям на шполу. По сравнению с ранее поставленной задачей наступления на Христиановку, глубина ударов обоих фронтов, Значительно сокращалось за счет смещения участков прорыва ближе к Днепру. Это позволяло миновать танковые заслоны, созданные противником севернее Умани и северо-западнее Кировограда, и облегчало окружение Каневской группировки. В связи с необходимостью тщательной подготовки задуманной операции наступление войск на смежных участках первого и второго украинских фронтов временно приостановилось. Таким образом, в течение января все украинские фронты взяли тайм-аут. Готовя новые удары, советское верховное главнокомандование пополняло действующие фронты людьми, боевой и транспортной техникой. В состав Первого Украинского фронта были включены 47-я общевойсковая 9 стрелковых дивизий и 2-я танковая, 3 и 16 танковые корпуса. 6-й гвардейский кавалерийский корпус и 5-й механизированный корпус с 22 января по 3 февраля фронт получил 400 танков Т-34. На базе 5-го механизированного и 5-го гвардейского танкового корпусов формировалась новая 6-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Кравченко. Генерал-историк Грылев специально оговаривает – Что в составе этой армии собралось 107 танков и САУ. Да чего же? Неужели из резерва ставки прибыл механизированный корпус, укомплектованный лишь на 40%? Вот напасть. Немецкие дивизии все время в боях, мы их все время разбиваем, а танков у них все больше и больше. В наших даже самых свежих корпусах техники постоянно не хватает. Правда, маршал Конев. Мимоходом отмечает, что 107 боевых машин у генерала Кравченко оставалось уже после прорыва к Звенигородке. К Коневу прибыл 5-й Донской гвардейский кавалерийский корпус под командованием генерал-майора Селиванова, который ранее входил в 4-й Украинский фронт. 3 Украинскому фронту были переданы 37-я армия из 2-го Украинского механизированный корпус из 4-го украинского и стрелковый корпус из резерва ставки. Манштейн от ОКХ не получил ничего, кроме указаний удерживать позиции любой ценой. Фельдмаршал все больше разочаровывался в своем верховном главнокомандующем. От него нельзя было добиться оперативного указания о том, как должны в общем, а не только сегодня и помимо цепляния за пространство, проводиться дальнейшие операции. В конце января почти одновременно начались подготовленные командованием советских фронтов в короткие сроки сразу три объединенные общим замыслом наступательные операции. Центральной и наиболее эффектной из них стала курсом шевченковская битва. При этом генерал Ватутин находился в сложнейшем положении. Он одновременно проводил две наступательные операции на флангах и отражал контрудар в центре. В Каневском выступе, глубоко врезавшемся в расположение советских войск, в это время держала оборону немецкая группировка, включавшая 9 пехотных дивизий, пятую танковую дивизию СС «Викинг», бригаду СС Валония и 4 дивизиона штурмовых орудий из состава 1 танковой и 8 полевой армий. Вершина выступа упиралась в Днепр в районе Канева, Ширина его у основания достигла 130 км, а общая площадь достигала около 10 тысяч квадратных километров. В стремлении Гитлера удержать его любой ценой не последнее место занимали расчеты пропагандистского характера. Немецкие повара все еще черпают воду из Днепра. Готовясь к упорной обороне, противник тщательно укреплял свои позиции. У основания выступа, где фронт стабилизировался только в середине января, ему не удалось завершить оборонительные работы. В самом выступе резервов у немцев не имелось, однако западнее Кировограда размещались три танковые дивизии 8-й армии, а юго-восточнее Ахматова действовали три танковые дивизии 1-й танковой армии. Замыслом советской ставки предполагалось нанести войсками двух фронтов мощные встречные удары под основание выступа и соединиться в районе Шпола-Звенигородка. Генерал Ватутин смог выделить для проведения операции шесть стрелковых дивизий 40-й и 27-й армии и два корпуса 6-й танковой армии, которые получили задачу прорвать оборону на 15-километровом участке Тыновка-Кашевое. План второго Украинского фронта – Предусматривал прорыв в районе Вербовка-Красносилка на 19-километровом участке смежными флангами 4-й гвардейской и 53-й армии и развитие наступления на шполу Звенигородку. В полосе 53-й армии планировался ввод танковой армии Ротмистрова, перебрасываемый из-под Кировограда, 18-20-29 танковые корпуса и Донского кавалерийского корпуса. Чтобы перегруппировать Пятую Гвардейскую танковую армию с левого крыла фронта на правое в четырехдневный срок была построена рокадная дорога протяженностью 135 километров. Разминирование дорог для ракады проводилось одним инженерным батальоном и инженерным батальоном миноискателей. Так вот, оказывается, миноискателями работали 160 собак. История службы четвероногих друзей человека на этой войне, как и история наших инженерных войск вообще и различных бригад, спецназначения в частности, до сих пор не написана. За годы войны в войска было направлено более 60 тысяч собак. В Красной армии имелось 4 отдельных батальона собак связи, 6 тысяч собак минеров, обезвредивших 4 миллиона мин. На счету противотанковых собак Числится более 300 уничтоженных боевых машин. Для сковывания сил противника и отвлечения их от направления главного удара намечалось за день до начала операции предпринять наступление силами 5-й и 7-й гвардейских армий. Правее ударной группировки предполагалось наступление 52-й армии. Таким образом, Конев выделял 35 стрелковых дивизий, 3 танковых, 1 кавалерийский корпус. Поддержка войск фронтов возлагалась на авиацию 2 и 5 Воздушных армий, а также на 10-й истребительный авиационный корпус ПВО страны. К началу операции за счет внутрифронтовых перегруппировок на направлениях главных ударов фронтов было создано превосходство над противником. По численности войск в 3-4 раза. Артиллерии в 3-6 раз, танкам и САУ в 5-10 раз. По авиации силы сторон были примерно равными. Операция готовилась и осуществлялась в сложных условиях, рано начавшихся на Украине оттепелей и весенней распутицы. Разбитые и раскисшие дороги затрудняли маневр войск и подвоз материальных средств. Остро стоял вопрос о накоплении боеприпасов. Ненастная погода и пришедшие в негодность грунтовые аэродромы ограничивали возможности использования авиации. Кроме того, на подготовку операции отводились весьма сжатые сроки 5-7 суток. Наступление войск 2-го украинского фронта началось 24 января действиями усиленных передовых батальонов, поддержанных артиллерией и небольшими группами штурмовиков, они внезапной атакой сломили сопротивление 389-й Гессенской пехотной дивизии на переднем крае и к исходу дня на 16-километровом фронте продвинулись на глубину до 6 километров. В такой обстановке, отмечает генерал армии Радзиевский, было бы целесообразным решительно развить успех, достигнутый передовыми батальонами вводом в действие главных сил ударной группировки фронта. Однако командование фронта не пошло на изменение первоначального плана операции и не ввело в этот день главных сил. В результате противнику было предоставлено время для переброски своих сил к участку прорыва с других направлений. С утра 25 января после 10-минутного огневого налета были введены в сражения главные силы 4-й гвардейской И 53-й армии. Они сразу встретили упорное сопротивление противника. Эффективность подавления его арт огнем оказалась недостаточной. Не действовала из-за плохой погоды и авиации фронта. Требовалось немедленное наращивание усилий наступающих войск. Однако армии и корпуса, построенные в один эшелон, не имели для этого силы средств. И в 14 часов. Конев на участке шириной всего 6 километров ввел в сражение пятую гвардейскую танковую армию, имевшую 236 танков и самоходных установок. Тесно взаимодействуя с пехотой генерала Галанина, танкисты Ротмистрова завершили прорыв тактической зоны обороны и продвинулись к исходу дня на глубину до 18 километров. На второй день наступление армии замедлилось – так как им пришлось отразить ряд контратак, спешно переброшенных к участку частей 14-й танковой и 57-й пехотной дивизии противника. 27 января немцы нанесли удары с юга 3-й, 11-й и 14-й танковыми дивизиями. Одновременно с севера ударила пехотная группировка, усиленная танками из дивизии «Викинг». После ожесточенных боев Противник ликвидировал Бреж в своей обороне. Два корпуса 5-й гвардейской танковой армии оказались отрезанными от главных сил. Конев, оценив сложившуюся обстановку, принял смелое решение. 29-му танковому корпусу генерал-майора Кириченко занять оборону фронтом на юг, 20-му продолжать развивать наступление на шполу Звенигородку, где соединиться с войсками первого Украинского фронта. 18-му танковому корпусу и конникам Селиванова, войти в сражение соответственно в полосах 53-й и 4-й гвардейской армии. Совместно с ними разгромить противостоящую группировку противника и развивать наступление вслед за корпусами 1-го эшелона танковой армии. 20-й танковый корпус в ночном бою овладел городом Шпола, а в 13 часов 28 января захватил Звенигородку и встретился с подошедшим к городу передовым отрядом 6-й танковой армии. Войска 4-й гвардейской и 53-й армии во взаимодействии с 18-м танковым и 5-м гвардейским кавалерийскими корпусами с 28 по 30 января пробили заслон противника в горловине прорыва и устремились в направлении Шпола, одновременно образуя внутренний и внешний фронт окружения. Правда, казаки понесли при прорыве большие потери, постоянно норовя атаковать танки в конном строю. Донцы неслись в конном строю с саблями на В проходах между эскадронами мчались готовые к бою пулеметные тачанки. На станинах орудий, на подводах с боеприпасами и даже на рундуках полевых кухонь лежали на готове смельчаки с гранатами – чтобы в любую секунду ринуться на врага. А с правого и левого флангов, лесополос и оврагов, фашисты посылали на казачью лавину мириады трассирующих пуль. Небо над головой расцвело необыкновенным фейерверком. Падали скошенные пулями кони, падали люди. Как признает Конев, надо сказать, что повозились мы с этим корпусом тогда немало. Но и на немцев донцы произвели неизгладимое впечатление. Бывший командир 47-го танкового корпуса, генерал фон Форман, вспоминает. «Невзирая на потери, я подчеркиваю, совершенно невзирая на потери, массы русских около полудня устремились на запад, обходя немецкие танки, которые стреляли в них из всего, чем располагали. Это была ошеломляющая картина, потрясающая драма, другого сравнения я не нахожу. Прорвало плотину». Громадный поток хлынул на равнину мимо наших танков, окруженных немногочисленными гренадерами, как мимо скал, возвышающихся в бурном потоке. Мы поразились еще больше, когда чуть позже кавалерийские соединения трех советских дивизий с сомкнутым строем помчались сквозь наш заградительный огонь. Ничего подобного я давно не видел, это казалось нереальным». Первый украинский фронт перешел в наступление 26 января. Бои на участке прорыва носили упорный характер. Особенно сильное огневое сопротивление встретили войска и й танковой армии, которая применялась в первом эшелоне. К исходу дня они продвинулись только на 2-5 километров. При этом потери 6-й танковой армии составили 59 танков ИСАУ, Соединением 27-й армии генерал-лейтенанта Трофименко удалось продвинуться за день на 8-12 километров. Трем советским армиям противостояли три немецкие пехотные дивизии. На второй день войска Первого Украинского фронта, используя успех 27-й армии, продвинулись до 10 километров на правом фланге и до 25 километров на левом фланге участка прорыва. Тактическая оборона противника оказалась прорванной на всем фронте. 28 января высланный вперед передовой отряд шестой танковой армии к 13 часам достиг Звенигородки, где соединился с двадцатым танковым корпусом генерала Лазарева. Таким образом, на четвертый день операции танковые армии первого и второго Украинских фронтов перерезали все пути, связывавшие Корсунь-Шевченковскую группировку противника с основными силами. В кольце оказались управление 11 и 42 армейских корпусов, 4 пехотных, 1 танковая дивизия, корпусная группа «Б», бригада СС Валония, 3 дивизиона штурмовых орудий и прорвавшийся с юга прямо в котел полк 14-й танковой дивизии. Отдельные подразделения других частей. Численность окруженной группировки, по советским данным, достигала 80 тысяч человек. На ее вооружении имелось 1600 орудий и минометов, до 230 танков и штурмовых орудий. По мнению немецких авторов, в окружении оказались около 56 тысяч солдат и офицеров. Командование окруженными войсками принял командир 11-го армейского корпуса генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман, который, как в свое время Паулюс, получил приказ Гитлера не оставлять последний участок Днепра. Такую чудную картинку застал едва прилетевший из ставки фюрера Манштейн. Снова предстояло предпринимать пожарные меры. Окружение советскими войсками в районе Корсунь-Шевченковского большой немецкой группировки заставило германское командование прекратить контрудары восточной Винницы и севернее Умани, а все танковые дивизии бросить для спасения окруженных войск. Первая танковая армия получила приказ вывести из боя третий танковый корпус генерала Брайта и перебросить его дивизии 16 и 17, а также Адольф Гитлер в район кризиса. При первой же возможности за ними должна была последовать первая танковая дивизия. Генералу Виллеру ставилась задача сосредоточить у места прорыва 47-й танковый корпус Формана. Оба корпуса должны были нанести согласованные удары с запада и юга по советским войскам. Однако немцы не смогли быстро сосредоточить все назначенные силы. Танковая группировка 8-й армии начала наносить контрудары по войскам 2-го украинского фронта с 1 февраля. А ударную группировку в полосе 1-й танковой армии удалось собрать только к 11 февраля. А пока в немецкой обороне зияла абсолютно ничем не прикрытая 95-километровая брешь. Манштейн с ужасом ожидал того, что, как ему казалось, напрашивалось само собой: мощного удара, рассекающего фронт до границ Румынии и приводящего к уничтожению всего южного фланга. Однако русские решили довольствоваться малым и вцепились в мешок. Немецкие авторы и после войны приходили в недоумение. До сего дня не получено удовлетворительного ответа на вопрос, почему зимой 43-44 годов Ставка и, в частности, маршал Жуков и генерал армии Конев пропустили между пальцев уникальный шанс уничтожить немецкий Южный фронт западнее Днепра. Переоценили силы немцев или недооценили ситуацию в мешке. Какой бы ни была причина, Конев и Жуков предпочли менее серьезные решения и сконцентрировали всю силу шести, а впоследствии семи армий, включая две первоклассные танковые армии, И несколько отдельных танковых корпусов на ликвидации шести с половиной немецких дивизий. Неэкономные усилия и постижимое только при предположении, что русские имели абсолютно превратное представление о силах немцев внутри мешка. Все свидетельствует о том, что советская операция строилась на простой, но нелепой ошибке. Русские, очевидно, были уверены, что окружили основную часть немецкой восьмой армии в частности ее танковые подразделения, а также штаб армии. Немцы успокоились лишь 31 января, узнав из радиоперехвата, что противник производит минирование прорыва. 3 февраля соединения 27-й 4-й гвардейской армии и 5-го гвардейского кавалерийского корпуса образовали сплошное внутренний фронт окружения. Для создания внешнего фронта использовались танковые армии Ротмистрова и Кравченко. В короткие сроки они создали на удалении 15-25 километров от внутреннего фронта достаточно прочную противотанковую оборону. Танковые армии занимали оборону на фронте 50-60 километров. Танковые и механизированные корпуса 18-20 километров а танковые и мотострелковые бригады – 7-8 километров. Шестая танковая армия была усилена 47-м стрелковым корпусом, а пятая гвардейская танковая армия – 49-м стрелковым корпусом, 34-й истребительно-противотанковой бригадой и 5-й инженерно-саперной бригадой РГК. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания – Переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.